Письмо 231 тридцать Илье Ильичу Мечникову. 1909 год, июля 27 седьмого Ясная поляна. Уважаемый Илья Ильич, простите, пожалуйста, что долго не отвечал вам. Благодарю вас за ваше письмо и книги. Примечание первое. Только поверхностно просмотрел их. Очень бы желал чем-нибудь со своей стороны быть вам полезным. Пожалуйста, если вам что-нибудь нужно будет в России, что я могу исполнить, не обойдите меня. Примечание второе. Дружески жму вам руку, прошу передать мой привет вашей жене. Примечание третье. Лев Толстой. Примечание. Первое. Ответ на письмо от 1 июля. Смотри. Рукописный отдел Государственного музея Льва Николаевича Толстого, сокращенно ГМТ, известного ученого-биолога Мечникова, который познакомился с Толстым, посетив его в Ясной Поляне 30 мая 1909 года. С письмом Мечников прислал книгу французского натуралиста, путешественника и литератора Эдуарда Фоа «От Замбези до Конго. Париж 1907 год» и свою книгу «Этюды оптимизма. Париж 1907 год». К первой книге «О нравах и обычаях африканских негров» Толстой проявил интерес при разговоре с Мечниковым 30 мая. Вторая книга произвела на писателя неприятное впечатление. Смотри дневники от 20 июля 1909 года в томе 22 настоящего издания. Второе. Илья Ильич Мечников с 1888 года жил постоянно в Париже. Третье. Ольга Мечникова вместе с мужем приезжала в Ясную Поляну 30 мая. Конец примечаний.